Неполный белок Поскольку я работаю тренером, мне постоянно приходится сталкиваться с людьми, которые поднимают вопрос неполного белка в рационе. Нужно ли мне считать неполные белки из хлеба, макарон, картофеля? Я слышал, что неполные белки не обладают всеми необходимыми аминокислотами для роста мышц. Вот что я обычно слышу. Полный белок – это пища, которая обеспечивает все восемь незаменимых аминокислот в достаточных количествах для поддержания роста мышечных тканей. Они в большинстве случаев поступают из животных источников, таких как молоко, мясо, птица, рыба и яйца. Неполный белок, встречающийся в растительных источниках, таких как зерно и овощи, содержит одну или несколько незаменимых аминокислот. Термин полный белок является неправильным. Все продукты содержат все аминокислоты, просто в некоторых продуктах одних аминокислот меньше, чем в других. Их так мало, что такие продукты стали называть неполными. Но все аминокислоты все равно там присутствуют. И вместо того, чтобы думать о терминах «полный белок» или «неполный белок», лучше говорить с точки зрения наличия определенных аминокислот. Для примера, в большинстве зерен мало, По сравнению с человеческими потребностями аминокислоты лизина, но много метионина, тогда как бобы, бобовые, имеют низкий уровень метионина и высокий уровень лизина. Когда-то считалось, что все незаменимые аминокислоты необходимо съедать в одно и то же время, да еще и из одного и того же продукта. А уж если мы решили получать все аминокислоты из разных продуктов, то есть их следует вместе, чтобы сделать полный белок но это совсем не так. Проще говоря, нет необходимости комбинировать определенные продукты, чтобы потреблять полный белок с каждым приемом пищи. Это потому, что ваше тело имеет бассейн белков, свободные аминокислоты. Он берется из пищи, которую вы едите, а также от распада белков в организме. Аминокислоты из ваших продуктов входят в бассейн с одной стороны, а аминокислоты, которые поступают от распада белка, попадают в бассейн с другой стороны. Если еда, которую вы едите, содержит малоопределенной аминокислоты, ваше тело может вытащить ее из бассейна свободных аминокислот, чтобы добить разницу. Однако, несмотря на факт, что этот бассейн существует, это не означает, что источник белка в вашем рационе не имеет значения. В частности, есть исследования, показывающие повышенную скорость как синтеза белка, так и рост мышц с диетой, содержащей продукты с высоким содержанием BCAA например, сывороточный белок и молоко, по сравнению с менее качественными источниками белка – соей. Но это не значит, что продукты, содержащие неполный источник белка, дают нулевой вклад в рост мышц. Они просто не работают так хорошо, как продукты, содержащие более качественный белок. Все это мой довольно длинный способ сказать, что ваше тело все еще может использовать неполные источники белка для наращивания мышц, и что как полные, так и неполные источники белка подсчитываются по отношению к вашей ежедневной сумме белка.